Пока лорд Сесил делал мне перевязку, я испытывал невыносимые мучения. А пока он накладывал шину, терпел самую настоящую пытку, несмотря на его оптимистические комментарии. поле прошла между берцовой и локтевой костью, а, может, это малая берцовая, наверное, самое лучшее закрепить повязку веревкой». Уинстон некоторое время был скаутом барона Баден Пауэлла. Он научил меня вязать узлы. Закончив процедуру, лорд Сессил дал мне попить, заставил проглотить две таблетки аспирина и позволил себе слегка меня упрекнуть. — Ты бросил свое оружие в коридоре, Джон. Это после первого ранения? — «Испья не проявил присутствие духа, и не подобрал бы его, чтобы с нами теперь было, а?» И с этими словами он оставил меня одного. Я провел плохую ночь, а потом плохой день. У меня началась лихорадка. На вторую ночь, в полубреду, я услышал внизу отчаянные крики, а вскоре после этого появился лорд Сесил, неся на подносе скромный. ужин. Он был явно в превосходном настроении. Я только что застег Уинстона на месте преступления. Он пытался взломать замок кладовой. Можешь мне поверить, я отбил у него к этому охоту. Но ты прекрасно выглядишь. Глаза блестят, щеки разрумянились. Посмотрим, как наша царапина. Слабым голосом я снова попросил позвать ко мне врача. Мистер Гроб пребывает в мире волшебной сказки, Джон. Не стоит разрушать этот мир из-за пустяка. Наш контракт будет вот-вот подписан, а врач захочет уведомить полицию. Ведь речь идет об огнестрельном ранении, начнется скандал, и все рухнет. Так что не проси у меня невозможного, потому что и молод, и крепок. С моей помощью ты быстро поправишься. Разве ты можешь утверждать, что врач будет лечить тебя лучше, чем я? Медицина, Джон, еще не вышла из пеленок. Это царство слепых, где одноглазые врачи сходят за королей. Может, я и ставлю диагноз на глазок, но зато этот глазок зорок. После трех дней такого лечения лихорадка у меня не прошла, а рана приобрела прескверный вид. Опасаясь худшего, я набрался решимости и сказал лорду Сесилу, я уже рассказывал вашей светости. как лошадь сломала мне левую ногу, которая так и осталась у вечной, потому что из-за скупости мистера гринвуда меня не лечили. Я не хочу, чтобы мне изуродовали правую ногу. Если ваша светлость не позовет ко мне врача, я дотащусь до слухового окошка и буду кричать, пока не услышит мистер Гроб. Моя нога дороже ста тысяч фунтов стерженков. Я обращался к заду лорда Сейсила. А твоей задней мыслью, мне не совсем понятный, зарылся головой в сундук. Если я умру у него на службе, ему, наверное, придется тайком перевести мои останки, чтобы похоронить в безымянной могиле. Еще и по сей день я не могу без дрожи вспоминать благородную высокую фигуру лорда Сесила, склонившегося над темным сундуком с мохнатой крышкой. Ну, может быть, лорд Сесил думал совсем о другом. Так или иначе, при моих последних словах он дернулся и повернулся ко мне лицом. — Ты сам не понимаешь, — что говоришь, Джон, — мой долг защитить тебя от тебя самого. Большинство нынешних англичан были бы счастливы променять свою ногу на сто тысяч фунтов стерлингов. И, кстати, многие старые англичанки тоже, хотя учтивость заставляет нас уверять, будто женские ножки стоят дороже. «Если ты потеряешь ногу по моей вине, ты получишь эти сто тысяч фунтов, но я ничем не рискую». Давая тебе такое обещание, я прекрасно тебя лечил, и по многим признакам замечаешь, что без сомнений уже выздоравливаешь. С первого взгляда видно, что твой зловредный микроб теряет сил Может быть, по молодости лет и по неоптности я не мог взять в толк, каким образом сто тысяч фунтов стерлингов возместят мне потерю ноги, и поспешно заявил об этом, хотя и учтиво, но совершенно недвусмысленно.